Эпилог. «А я говорю, поеду!» — кричала я на весь дом. «Ни за что!» — твердил отец. «Мы только обрели тебя, Марьяна, и не хотим потерять снова!» «Почему потерять, папочка? Я еду на практику всего на два года! Тем более я замужем, и супруг согласен с моим решением!» Супругу, кстати, пришлось куда хуже. Князь Теодор уверивал, что теперь-то Киндар будет служить Альбертине. Поэтому накануне мой муж явился в комнату злым, как демон, и заявил, что мы уезжаем немедленно. Еле удалось уговорить его подождать, пока попрощаюсь со своими родителями. — Твой супруг мальчишка! — кричал отец. — И абсолютно безответственный. Ты сама знаешь, как мало осталось некромантов и как много у них работы. «Ромашка не любит некромантию, папа! Ему тоже нужно время, чтобы принять свой дар!» А мама не вмешивалась в нашу ссору. Она только подошла и крепко меня обняла. «Счастливого пути, доченька!» — сказала, вытирая слезы. «Пиши, что у тебя все хорошо, а то мы будем беспокоиться». «Обязательно, мамочка!» Я крепко обняла ее в ответ. «Вы у меня самые лучшие! До встречи!» Затем обняла отца и поспешила прочь. Ромашка ждал меня у экипажа. Направление на практику уже было при мне, и, готова поклясться, директор раз радовался, вручая его мне, потому что наш путь лежал в глухой городишко в Северных княжествах. Там давно требовалось магическое вмешательство, слишком много нечисти развелось вокруг. Так что найдется работа и для меня, и для Ромашки. Как все прошло. Угрюмо спросил супруг. «Отлично!» — ответила я. «Пожелали счастливого пути». «И все?» «И все?» Я уверенно кивнула, не став уточнять, что «и все» — это очень масштабное понятие и может включать в себя что угодно. Мы сели в экипаж, и вскоре столица Альбертины осталась далеко позади. А после двух недель пути мы прибыли в городок Северер. Здесь нам полагался большой деревянный дом, который грозил рухнуть на голову. Но разве это помеха для счастья? Два дня спустя после приезда мы с ромашкой отправились гулять за гор. Увы, лето закончилось. На деревьях желтели листья, и в воздухе пахло дождем. Ромаш держал меня за руку. Шелестела сухая трава, а впереди поблескивала синь реки. Волшебное место, правда? улыбнулась своему супругу. «Лучше не бывает», — согласился он. «Действительно, лучше не бывает». Я стояла и думала. Больше всего о друзьях, которые остались в столице. Тишка вернулась к работе. ты на службу. И его шевелюра тоже постепенно отросла, правда, не до пояса, но вряд ли он расстроился. Слав занимался обустройством семейного быта и тоже рвался преподавать. Но когда узнал, какое количество девушек обучается в светлой школе, быстро передумал. Любима ходила в гости к брату каждый день, но я не думала, что Славу и Тишке это слишком мешало. Как они там без нас? Наверное, скучают? Я украдкой вздохнула. — Что такое? — насторожился Ромаш. — Ничего, просто соскучилась по ребятам, — ответила я, прижимая щекой к его плечу. «Да, я тоже». «Ой, смотри!» Я побежала вперед, раздвинула траву и указала супругу на цветок, который неведомо как оказался среди осени. Это была полевая ромашка. «Она ждала нас», — рассмеялся ромаш. «И сомнений нет!» Я улыбнулась и поцеловала мужа. «Как же хорошо!» «Марьяна! Ромаш!» В нашу идиллию ворвались голоса, которых тут точно не должно было быть. Мы медленно обернулись, до конца не веря себе. К нам спешили Итан, Слав, Любимая и Тихвина. Они махали нам руками. «Эй, вы что тут делаете?» — кинулась я к ребятам и потерялась в их объятиях. «Мы решили, что вам без нас будет безумно скучно», — заявила Любима. «Как и нам без вас», — краснея добавил Слав. Поэтому Итан перевелся служить в этот город, а мы поехали с ним. «Какие чудесные новости!» — поморщился Ромашка. Но и он выглядел абсолютно счастливым, хоть и старался принять грозный вид. А я не верила своим глазам и в то же время понимала. Город Северер навсегда запомнит день, когда мы поселились в его стенах, потому что ближайшие два года скучно не будет. Не только мне с ромашкой, но и никому вокруг. Ольга Валентеева «Ромашка для ведьмы» Читала Галина Горыня